Глава 18. Неприятности. Всё тело болит от бесконечной ходьбы по лесу, в котором нет и намёка на дорогу или хотя бы узкую тропу. Когда сумерки медленно начинают сменяться ночью, до меня вдруг доходит, что мы шли целый день, останавливаясь всего пару раз на жалкие 10-15 минут, чего для моих ног оказывается крайне мало. Но я не жалуюсь, а продолжаю молча шагать за жнецом. Несколько раз желание заговорить с ним становится настолько велико, что я с силой сжимаю челюсти, чтобы не выдать какую-нибудь глупость. Толку что-то спрашивать нет, пока он снова не снимет маску, а делать это в ближайшее время он явно не собирается. За всё время пути дрон пролетал над нами с периодичностью примерно раз в час. Больше мы не встретили ни одной живой души, ни людей, ни монстров, все как будто вымерло. Пока мы шли, жнец несколько раз замедлялся, чтобы нарвать какой-то травы, растущей в тени деревьев. Только потом я узнала в ней ландер, лекарственное растение, из которого делали ту чудо-мась, вылечившую мне руку, после встречи с колючником во время прохождения первого задания в полигоне. Также была одна короткая остановка, во время которой жнец влез на высокое дерево, а спустился оттуда с охапкой шишечек. Так что теперь практически всё время пути я вскрываю скорлупки и ем сладкие орехи. То, что за всё это время в поле нашего зрения ни разу не попадалось ни внутреннее, ни внешнее стены спирали, даёт повод думать, что мы находимся примерно посередине между ними. Но у меня нет ни одного предположения сколько нам ещё идти чтобы дойти хотя бы до следующего этапа спираль такая большая что добираться до её центра придётся минимум пару недель это в лучшем случае надо расспросить об этом Жнетца уже в который раз я пожалела о том что у меня нет с собой карандаша и блокнота в который я смогла бы записать тот миллион вопросов то и дел возникающих в голове Наконец жнец даёт знак, что пора остановиться. Прислоняюсь спиной к ближайшему дереву и протягиваю руку за бутылкой с водой, которую мой спутник достал из рюкзака. Потом он вынимает оттуда же сетку, протягивает мне сумку, и после того, как я принимаю её, лезет на дерево. Осмотревшись по сторонам, я не обнаруживаю ничего подозрительного, поэтому иду к ручью, вдоль которого мы так и продолжали идти, и который сейчас находится буквально в 20 шагах от того места, где мы остановились. Ручей образует в этом месте крохотное озерцо. Вода оказалась прозрачной и прохладной, но мне было всё равно, главное, что глубина примерно по пояс. Мы шли по этому лесу без остановки 2 дня. Мне просто необходимы были хоть какие-то водные процедуры. Я ждал, когда жнец спустится с дерева и отдала ему рюкзак. Я собираюсь быстро искупаться. Поблизости есть какая-нибудь опасность, которая может мне помешать? спрашиваю своего спутника. Он осматривается по сторонам, медленно качает головой, показывает пальцами, что у меня 5 минут. И отворачивается, но не двигается с места. Пожимаю плечами и принимаю смолча раздеваться. Костюм оказался на удивление чистым, даже несмотря на то, что я 2 дня лазила по труднопроходимой местности и пару раз валялась на земле. Отложив костюм в сторону, я без промедления забираюсь в воду. Кожа тут же покрывается мурашками. Всё-таки я привыкла мыться в более тёплой воде. Но в данных условиях и такой источник можно считать райским. Первым делом опускаю под воду руку, к которой прикасался жнец. Жжение уже почти прошло, и прохладная вода успокаивает кожу. Вздыхая с облегчением, приступаю к водным процедурам. Быстро помывшись и постирав нижнее белье, отжала его как смогла. Надела обратно, выбралась на берег и облачилась в свой костюм. Всё это время я бросала настороженные взгляды на своего напарника. Конечно, вряд ли он будет подглядывать, но всё же. "Готово", сообщаю жнецу. Он кивает и указывает на дерево. Без промедления, забравшись наверх, я располагаюсь на сетке, любезно натянутой жнецом, и наблюдаю за тем, как он устраивается поблизости, неустанно сканируя местность. А потом поворачивается в мою сторону, но я не отвожу взгляда. Ночью дроны тоже патрулируют местность, кивает в ответ. Последние мы видели минут 20 назад. Значит, следующие не появятся ещё минимум полчаса. Снова кивает, но продолжает сидеть неподвижно. Тяжело вздыхаю, а затем, приподняв брови, говорю: Ты же не думал, что все мои вопросы закончились. Сейчас нас никто не видит и не слышит, верно? Так почему бы тебе не снять свою маску хотя бы на несколько минут? Плечи его высоко поднимаются и опускаются, показывая, как глубоко он вздыхает. Но, тем не менее, тянется к краю маски и медленно снимает ее. Некоторое время я просто молча разглядываю его лицо и татуировку. Мне нужно больше времени, чтобы привыкнуть к нему без маски. «У тебя были какие-то вопросы?» — первым вступает в диалог он. «Да, около миллиона. Как раз пытаюсь решить, с чего начать». Немного помолчав, я продолжаю. Где мы сейчас? Почему не видно стен? Мы примерно посередине между ними, подтверждает мою догадку он. Я специально выбрал центр кольца, ведь здесь более безопасно, чем у внутренней стены. Конечно, если бы мы пошли вдоль внешней, было бы ещё безопаснее. Наброльцы практически не суются туда. так как времени такое маршрут отнимет довольно много понимающе киваю и задаю следующий вопрос почему в первые сутки так много погибших такими темпами никто не дойдёт до центра спирали первые сутки всегда такие насколько я знаю участники заходят в спираль с небольшим интервалом а затем совершают серьёзную ошибку они идут по одной и той же дороге вдоль внутренней стены Отсюда очень много стычек и смертей. Что же касается второго твоего замечания, организаторы не допустят, чтобы все погибли очень скоро. Им важна зрелищность. К тому же, они могут контролировать тварей, запускай их в кольцо или забирая из него. Так что зачастую главным врагом участника становится он сам. Подожди, но к чему тогда мы сдавали экзамены и набирали баллы, если первые участники, ну, те, которые набрали больше всего, скорее всего, не дойдут до финала? Он пожимает плечами. Зрелищность, тихо повторяет и снова сканирует местность, давая мне возможность полюбоваться его профилем. Где мы сейчас? Я имею в виду, сколько ещё идти до следующего круга. Он выглядит слегка задумчиво. Если пойдём в том же темпе, то к завтрашнему вечеру дойдём до следующего этапа. Так скоро? удивляюсь я. Я думала, что придётся идти не меньше недели. Мы взяли хороший темп, говорит он небрежно пожимая плечами. К тому же нам всё это время несkazанно везло. Мы ни разу не столкнулись лицом к лицу ни с одной серьёзной опасностью. Я оставляю это замечание без комментариев, вспоминая удар током и встречу с огромным пауком. Да, не стоит забывать о том, что он нас не заметил, но всё же, немного помолчав, решаю продолжить допрос, пока мой напарник в благодушном настроении. Каким будет следующий круг? Я этого не знаю. Он поворачивает голову и не моргая смотрит мне прямо в глаза. Как такое возможно? «Ты ведь был здесь всего два года назад!» «В то время на этом самом месте была вода!» — сообщает негромко, потирая свою татуировку. «Я ставлю мысленную пометку для себя, спросить у него, что значит этот номер. А пока...» «Ты хочешь сказать, в прошлый раз здесь были водные просторы?» «Именно это я только что и сказал!» — невозмутимо повторяет он. Но зачем они поменяли расположение колец, если добровольцы никак не могли узнать, каким оно было 2 года назад? А затем до меня доходит. Дай угадаю. Зрелищность. Он кивает на пару секунд, слегка приподняв уголок губ. Меня словно током прошибает. Он только что улыбнулся? Мне вдруг хочется заставить его рассмеяться по-настоящему. Да что это со мной? Сейчас ни время и ни место, да и ничего не выйдет, строго говоря. «Я хотел и еще спросить», — говорю спустя время, но он быстро перебивает меня. «Пока достаточно. Я слышу дрон. Скоро он будет здесь. Отдыхай. Завтра нам предстоит долгий путь». Он надевает маску и приваливается спиной к толстому древесному стволу. «Тоже стараюсь не шевелиться, прислушиваясь к окружающему миру». И только спустя долгую минуту, слышу ненавязчивое приближающееся жужжание. Если дрон и заметил нас, то надолго не задержался, а просто быстро пролетел мимо. Как бы не было велико желания попросить жнеца снова снять маску, я пересилила его. Сначала нужно переварить уже полученную информацию. К тому же, завтра нам снова предстоит долгий путь. А это значит, что нужно максимально отдохнуть за короткое время. Что я и попыталась сделать, просто закрыв глаза. Лёгкое прикосновение к раскрытой ладони заставляет меня открыть глаза. Пару дней назад я думала о том, что привыкла просыпаться от громкого стука в дверь. Теперь второе утро подряд просыпаюсь от того, что жнец щекочет мою руку прикосновением веточки. Возможно, к этому я тоже скоро привыкну. А ещё меня удивляет тот факт, что на моём спутнике сейчас нет маски. Это слегка тревожит меня. Пока ты спала, я немного поохотился. Мне удалось поймать кролика. В промежутки между патрулём дронов я успел зажарить мясо на костре. Я так крепко спала, что даже ничего не заметила. Да, уж, повезло ещё, что за то время, пока жнец отлучался, ничего опасного не произошло. «Ночью здесь проходил один из участников», — добавляет он, — «а я с трудом сдерживаюсь, чтобы не начать с тревогой озираться по сторонам. А сейчас я вижу девушку примерно в километре от нас, чуть ближе к внутренней стене. Если мы не хотим столкнуться с ней, то нужно выдвигаться как можно быстрее. Поешь на ходу». Он протягивает мне мясо, а остатки заворачивает в пленку и убирает в рюкзак. «Помни!» что я не имею права помогать тебе при стычках с другими добровольцами, да и с дикими животными тоже. Поняла. Я наберу воды, соберёшь пока спальное место. Он кивает. Встретимся внизу. Жнец натягивает маску и двигается в сторону, пропуская меня вниз. Спускаюсь, иду к ручью, набираю в бутылку до краёв воды. Умываюсь и поворачиваюсь в сторону своего спутника, который спустился с дерева и сворачивая с сетку, идёт ко мне. Ем зажаренное мясо, передаю Жнецу рюкзак, и мы двигаемся дальше по маршруту. Пока идём, я быстро расправляюсь с едой, мою руки в ручье. Затем распускаю растрепавшуюся причёску, кое-как расчёсываю пальцами, заплетаю незамысловатую косу и прячу её за воротник костюма, чтобы если вдруг придётся бежать, не зацепиться за низкие ветки. Когда мы уже прилично удаляемся от места ночлега, и я готова спокойно вздохнуть от того, что удалось не пересечься с той девушкой, о которой мне говорил Жнец, как он замирает на месте, от чего я чуть не налетаю на него. В чём дело? шёпотом спрашиваю у него. Кивком головы показывает налево и прикладывает палец к губам, а затем осторожно движется в противоположную сторону. Крадусь вслед за ним, размышляя, кого он мог увидеть или услышать. Проходим от силы метров 200, когда я слышу шум слева, резко поворачиваю голову в том направлении, краем глаза замечая, что жнец резко останавливается. ся его поза выдаёт напряжение, не к добру это. С той стороны, куда я сейчас смотрю, примерно в 20 м от нас, сначала появляется девушка. Это рыжая скандалистка Лили, а за ней и жнец, который останавливается подаль от неё. Девушка выглядит потрепанной. Один рукав костюма порван, на щеке грязь, волосы всклокочены, в них запутались листья и травинки. Я не знаю, как мне реагировать на эту встречу. Ведь раньше я не особо думала о том, что мне придётся тесно контактировать с другими добровольцами, не считая Джоша. Я думала, что главные мои задачи продвижение вперёд, поиск ключа и еды, а также встречи с опасностями в виде животных и растений, но про добровольцев и думать забыла. Лили смотрит на меня неотрывно с какой-то хищной ухмылкой, от которой становится сильно не по себе. Но ну, надо же, какие люди, с усмешкой говорит она, медленно приближаясь ко мне. Не думала, что ты до сих пор жива. Выходит, её жнец не давал ей взглянуть на список умерших добровольцев. Хотя далеко не это должно меня сейчас заботить. В руке девушки я замечаю складной нож, лезвие которого сейчас не спрятано. Точно такой же лежит в моём рюкзаке, который находится у жнеца. Да даже если бы он был у меня, вряд ли бы девушка спокойно смотрела на то, как я достаю оружие. Да и что мне с ним делать? Я никогда не тренировалась для схватки на ножах. Память тут же выдаёт воспоминание из прошлого. Когда мне было 16, я возвращалась домой после долгого рабочего дня. Мы должны были встретиться с Джошем, поэтому папа и мама ушли вперед, а я осталась у подножия горы ждать друга. Простояв под дождем около получаса, я решила, что друг не обидится, если я пойду домой греться. Ведь руководству провинции было без разницы, болен ты или нет, но на работу ты обязан явиться. И вот, направившись в сторону дома и поравнявшись с первыми домами, я столкнулась с мужчиной, который был на удивление пьян. Почему на удивление? Да потому что раздобыть выпивку было просто нереально. А этот человек не выглядел состоятельным, чтобы позволить себе достать алкоголь законным путём. А значит, мне не повезло вдвойне. В руке у незнакомца оказался нож, который он выставил вперёд и недобро улыбнулся. Не знаю, что случилось бы со мной, если бы не подоспел Джош, которого я не дождалась всего пару минут. Он проводил меня домой, поговорил с папой, и уже через несколько дней они начали давать мне уроки самообороны. Поэтому всё, что я знаю о таких ситуациях это если на тебя бросаются с ножом, надо этот нож выбить, вывести соперника из строя и быстро убегать. Почему-то я не сильно волнуюсь из-за встречи с Лили, но понимаю, вряд ли она оставит меня в покое, если я нападу на неё, а потом сбегу. Может попробовать решить всё мирным путём? Лили, тихо начинаю я, но сразу понимаю, что это было ошибкой. Девушка злобно сверкает глазами и злобно рычит. О, надо же. Ты помнишь моё имя, а вот я твоё нет. Какая незадача. Ну да ладно, мне не к чему его узнавать. Всё равно ты скоро подохнешь. А потом, громко зарычав, словно дикий зверь, она резко бросается на меня, как сумасшедшая, размахивая ножом. Мне не остается ничего иного, как встать в защитную стойку. Все это я проходила в теории, да и с прошлой тренировки прошло несколько лет, но оказалось, тело помнит каждое движение. Как только девушка оказывается на расстоянии удара, я ногой выбиваю у неё нож и так удивляюсь, что у меня всё получилось с первого раза, что на мгновение теряю бдительность. Совсем чуть-чуть, но это даёт преимущество моей сопернице. К тому же отсутствие оружия совершенно не смущает нападающую, и уже в следующее мгновение она сваливает меня на землю, усаживается сверху и вцепляется обеими руками мне в шею, что-то злобно шипя мне прямо в лицо. Она оказывается массивнее меня, хотя по виду и не скажешь, поэтому скинуть её так просто не получается, как бы я ни дёргалась под ней. Я пробую расцепить её пальцы, но то ли злость придаёт ей дополнительные силы, то ли что-то ещё, она впивается мне в шею с удвоенной силой. Кислородом катастрофически не хватает. Перед глазами появляются чёрные точки, и я понимаю, все попытки освободиться безнадёжны. Страх за свою жизнь сковывает всё моё тело, не давая шевелиться быстрее, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить. Мне не хочется умирать. Но я знаю, что в этот раз помощи от жнеца ждать не стоит. Он не будет помогать мне на глазах у другого жнеца. Эта мысль резко отрезвляет меня. Я расслабилась, доверилась другому человеку в той ситуации, когда нужно рассчитывать только на себя. Если я хочу выйти победителем в сложившемся положении, стоит рискнуть, тем более сил почти совсем не осталось. Бросив попытки разжать пальцы мёртвой хваткой держащие меня за шею, я отпускаю их и начинаю лихорадочно шарить возле себя, стараясь найти хоть какое-то подобие оружия. Но это бесполезно. Под руку попадаются только мелкие камушки, веточки и трава. Но я не бросаю попыток и не теряю надежды. Я знаю, что стоит только прекратить попытки, и смерть, стоящая в миллиметрах от меня, схватит и утащит в своё жуткое логово. Наконец, из последних сил, уже ничего перед собой не видя, кроме злобной ухмылки старухи с косой, мне удаётся нащупать что-то твёрдое и большое прямо над головой. Немедленно секунды, но и при этом не видя куда бью, я ударила один раз, потом второй и третий. Хватка на шее тут же ослабевает, и кислород рвётся в лёгкие неудержимым потоком, от чего я чуть не теряю сознание. Я бью ещё раз, потом второй. На лицо попадает что-то мокрое, горячее и липкое, а затем что-то тяжёлое обрушивается на тело. Туман в глазах рассеивается через чур медленно. Несколько долгих минут я хватаю ртом в воздух и никак не могу надышаться. А когда зрение вновь возвращается ко мне, я понимаю, что Лили наполовину лежит на мне. Отпихиваю тело девушки в сторону, применяю при этом неимоверные усилия. Сажусь и, отталкиваясь ногами, отползаю в сторону примерно на метр, а затем впиваюсь в нее немигающим взглядом. Ее лицо превратилось в кровавое месиво. Я попала ей в нос и в висок, возможно, не под одному разу. Кровь заливает всё вокруг, и девушка не шевелится. О, боже, я убила её. С трудом борясь с подступающей дурнотой, я отползаю ещё чуть-чуть, а затем перевожу взгляд на свою руку, которой всё ещё сжимаю окровавленный камень. Пальцы с трудом разжимаются, и моё оружие падает на землю. Рука в крови, лицо тоже. Я чувствую, как кожу стягивает в тех местах, куда она попала, и где начинает засыхать прямо сейчас. Мне с огромной силой хочется оказаться у ручья и скорее смыть с себя весь ужас произошедшего. Замечаю, как в моём направлении идёт жнец, тот, который пришёл вместе с лили. С хрипом, втягивая в себя воздух, наблюдаю, как он наклоняется над девушкой, затем поднимает голову и смотрит в мою сторону, от чего мне становится не по себе. Переводит взгляд на его спутника, слегка качает головой, выпрямляется и бросается прочь на запредельной скорости. Ушёл. Он ушёл, а это значит, что она точно мертва. Я убила человека. Ничего не чувствую по этому поводу, я будто оцепенела. Уверена, это всего лишь шок, который скоро отпустит, уступая место истерике. Ноги моего жнеца показываются в поле зрения, но я не в силах поднять голову, чтобы взглянуть на него. Лучше не приближайся ко мне, скрипучим голосом предупреждаю я. Меня сейчас, кажется, стошнит. От каждого произнесённого слова горло ужасно саднит. Мне плохо. Наверное, никогда в жизни не было так плохо, как сейчас. А вот и чувство вины. Оно появляется быстрее, чем я думала. Даже когда мама умерла, мне было кого винить, а сейчас в произошедшем виновата только я. И я даже не хочу искать себе оправданий. Встреча с одной из соперниц была неизбежна, но я никогда бы не предположила, что это случится так скоро. Жнец протягивает мне руку. Я знаю, что не должна снова потерять сознание от прикосновения к нему, если, конечно, верить его словам, но инстинкт всё равно против, поэтому я, прилагая уйму сил и энергии, поднимаюсь на ноги самостоятельно. Мне нужен ручей. сквозь боль объявляю я хочу смыть кровь он кивает и посмотрев по сторонам ведёт меня в сторону воды с трудом удерживаясь от того чтобы ещё раз не посмотреть на тело я отправляюсь за ним нам удаётся сделать шагов 30 я уже слышу журчание впереди как позади раздаётся треск веток да что там чёрт возьми опять развернувшись я просто не верю своим глазам А нашему следу быстро двигается огромный паук, судя по тому, что с его жвала капает кровь. Он успел неплохо поохотиться, но никак не может отказаться от такой лёгкой добычи, как я. Похоже, сегодня не мой день, обречён на говорю жницу. С этим мне точно не справиться, а убежать я не смогу. вздыхаю и готовлюсь встретиться со смертью но нам не обязательно умирать вместе он быстрее и выносливее может выжить все эти мысли мгновенно проносятся в голове поэтому я решительно произношу уходи я отвлеку его на себя а ты успеешь сбежать знаю что тварь убьёт меня молниеносно поэтому можно считать что времени совсем нет Но жнец качает головой, а потом делает немыслимое. Снимает свой браслет и бросает его мне. Я инстинктивно ловлю на лету тяжелую металлическую вещь и, широко распахнув глаза, смотрю, как жнец срывается с места и очень быстро бежит навстречу жуткому чудовищу, которое вообще не обращает на него внимания. Но это и понятно. От меня ведь вкусно пахнет свежей кровью. но не до такой же степени, чтобы не обращать внимания на бегущую на тебя добычу. Да что с этой тварью не так? Завороженно наблюдаю, как жнец подпрыгивает вверх, ловко хватается за толстую ветку большого дерева и с размаху бьёт ногой точно в тело огромного монстра. Паук падает на брюхо и по инерции катится вперёд ещё несколько метров. Жнец спрыгивает с дерева, приземляется с невероятной грацией, обходит труп и уверенно направляется прямиком ко мне, на ходу снимая маску. Лицо его словно высечено из камня, он сосредоточен и предельно серьёзен. Я смотрю на него во все глаза и кажется вдобавок ко всему с открытым ртом. «Что это, чёрт возьми, только что было?» Не дойдя до меня, около метра протягивает вперёд руку. браслет, коротко говорит он. Я бросаю ему то, что он просит, и уже в следующий миг браслет снова красуется на том же месте, что и 2 минуты назад. Тебе же нельзя убивать животных, тупо произношу я, всё ещё с недоверием смотря на своего спасителя. Зачем он это сделал? Он полностью игнорирует это замечание, смотрит мне прямо в глаза и распоряжается. Дрон скоро будет здесь, так что стоит поторопиться. Сбывай с себя кровь, а я избавлюсь от тела. Никто не должен его увидеть, иначе будут проблемы. Затем он немедленно надевает маску, разворачивается, возвращается к пауку и уверенно берётся двумя руками за паучьи лапы и тащит его прочь. А я, как идиотка, продолжаю пялиться ему вслед.